Первый из тигров своем бегал по лесу, пока не вырвал палку. И все джунгли узнали, что безволосый может поражать издали, и стали бояться больше прежнего. Так вышло, что первый из тигров научил безволосого убивать. А вы сами знаете, сколько вреда это принесло всем нам — убивать и петлей, и ловушкой, и спрятанным капканом, и кусачей мухой, которая вылетает из белого дыма, хатхи говорил о пуле, и красным цветком, который выгоняет нас из лесу. И все же... А одну ночь в году Безволосый боится тигра, как обещал Тха. И тигр ничего не сделал, чтобы прогнать его страх. Где он найдет Безволосого, там и убивает, помня, как опозорили первого из тигров. И теперь... Страх разгуливает по джунглям днем и ночью. Ахи! Ау! — вздохнули олени, думая, как важно все это для них. И только когда один великий страх грозит всем, как теперь, мы в джунглях забываем свои мелкие страхи и сходимся в одно место. Так как теперь?» «Человек только одну ночь боится тигра?» — спросил Маугли. «Только одну ночь», — ответил Хатхи. «Но ведь я, но ведь мы, но ведь все в джунглях знают, что Шерхан убивает человека дважды и трижды в месяц». «Это так!» Но тогда он бросается на него сзади и, нападая, отворачивает голову, потому что боится. Если человек посмотрит на тигра, он убежит. А в свою ночь он входит в деревню, не прячась. Он идет между домами, просовывает голову в дверь, а люди падают перед ним на колени, И тогда он убивает. Один раз в эту ночь. О, сказал Маугли про себя, перевертываясь в воде сбоку на бок. Теперь я понимаю, почему Шерхан попросил меня взглянуть на него. Ему это не помогло. Он не мог смотреть мне в глаза, а я, я, разумеется, не упал перед ним на колени. Но ведь я не человек, я принадлежу к свободному народу. М -м -м -м", глухо проворчала Багира. А тигр знает свою ночь? Нет, не знает, пока лунный шакал не выйдет из ночного тумана. Иногда эта ночь бывает летом в сухое время, а иногда зимой, когда идут дожди. Если бы не первый из тигров, этого не случилось бы, и никто из нас не знал бы страха. Олени грустно вздохнули, а Багира коварно улыбнулась. — Люди знают эту сказку? — спросила она. Никто ее не знает, кроме тигров и нас, слонов, детей тха. Теперь и вы, и те, что на берегах, слышали ее. И больше мне нечего сказать вам. Хатхи окунул хобот в воду в знак того, что не желает больше разговаривать. «Но почему же, почему?» — спросил Маугли, обращаясь к Балу. «Почему первый из тигров перестал есть траву, плоды и листья? Ведь он...»